Глава девятнадцатая Когда поцелуи кончаются Бонд приподнялся на локте и посмотрел на красивое запрокинутое лицо. Под глазами и на висках выступили капельки пота, в ямке шеи сильно бился пульс. Любовь стерла черты властности, лицо стало мягким и чуть виноватым. Поднялись мокрые ресницы, и светло-карие глаза с любопытством взглянули в глаза Бонда. «Прости», — сказал Бонд, — «мне не надо было этого делать». Эти слова позабавили ее, на щеках появились ямочки. Ты говоришь, как девушка, которая сделала это в первый раз, будто ты испугался, что у тебя будет ребенок, и должен сказать об этом маме. Бонд наклонился и поцеловал ее, поцеловал в уголки рта, в раскрывшиеся губы и сказал, «пойдем купаться, а потом я должен буду поговорить с тобой».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 — Да, дорогая, натягивая брюки, он слышал, как в кармане звякает о монетке золотая цепочка. — Выходи, — он помолчал, — я должен поговорить с тобой. Поддавшись сентиментальности, Бонд выбрал для объяснения клочок песка с другой стороны хижины. Он молча вынул из кармана браслет и протянул его девушке. Она взяла его, едва глянула.